Глава 14. Утро субботы выдалось солнечным. Выглянув в окно, я едва не ослепла от искрящегося снега, заполонившего улицу. Вчерашняя метель стихла, и во дворе гуляли мамы с колясками и неизменные собачники. Лизы дома не оказалось. Сонный Егор сообщил, что она уже уехала в спортивный клуб. Мне стало совестно. Я про свои тренировки совсем забыла. Когда сосед отправился в душ, я украдкой взвесилась и пришла в ужас. Несчастный килограмм, который мне удалось сбросить перед болезнью, вернулся и прихватил товарища. Это было ожидаемо, но всё же обидно. Почему Лиза умудрилась похудеть и сохранить отличную фигуру? Потому что не прогуливает занятия и держит себя в руках. Я же только обещаю себе следить за питанием, но прилагаю слишком мало усилий для этого. Какие планы на день, Удаванчик? Спросил Егор, выйдя из душа. Я завтракала, но едва не поперхнулась, увидев его. На обнажённой груди соседа блестели капельки влаги, штаны сидели на бёдрах, открывая крепкий пресс с дорожкой волос. Отведя взгляд, поспешно отхлебнула чая. Разве можно так расхаживать по дому? Или он меня вовсе за девушку не принимает? Я же не железная. Егор был очень привлекателен, и вопреки моим ожиданиям, привыкнуть к этому не удавалось. Парень удивлённо вскинул брови, и я покраснела, сообразив, что так и не ответила на его вопрос. Пока ещё не знаю. Может, позанимаюсь рисунком для экзамена. А я в спортзал. Кивнул сосед и украл у меня из тарелки сырник, скривившись, проглотил его и спросил: "Ты туда сахар не добавляла, что ли?" Фыркнув, как недовольный кот, он ушёл к себе в комнату, и я облегчённо выдохнула. Как бы убедить его одеваться дома и не нарваться на новую порцию насмешек? Я же не хожу в одном лифчике, даже в майке, как минимум, набрасываю футболку. Когда я закончила завтрак, а тебе мне позвонил Саша. Привет. Видела, какая погода на улице? Давай прогуляемся. С меня кино и попкорн. Я нахмурилась, покосившись в сторону весов. Идёт. Только без попкорна. Дел твоё. Надеюсь, мне-то будет позволено его есть. Если не будешь громко хрустеть, хихикнула я. С тех пор, как мы с Сашей окончательно определились с нашими отношениями, общаться стало легко. Меня не мучила совесть за то, что я использую парня и дарю ему какие-то надежды. Он больше не смущался в моём присутствии. Сплошная выгода. Мы встретились в сквере у кинотеатра. Погода была тёплой, и я с трудом вытаскала Сашу среди гуляющих людей. Парень ждал меня с двумя стаканчиками с эмблемой кофейни. Привет. Тебе я взял мандариновый чай. Он протянул мне один, и я улыбнулась. Друг знал, что я не очень люблю кофе. Помимо Воли, мне вспомнился Егор с его фирменным рецептом. Разозлившись на саму себя, я до боли прикусила губу. Что за ерунда? Вот сейчас схожу в кино, погляжу на прекрасный торс Криса Хемсворта, и всё пройдёт. Зал был набит под завязку, и мы пробрались на свои места, когда уже погас свет. К счастью, мы не опоздали. В отличие от многих, я просто обожала смотреть рекламу фильмов перед началом сеанса. Иногда я даже забывала, ради какого кино пришла сюда. Саша, конечно, посмеялся, узнав о моей привычке, но не стал дразнить. Как тебе Тор? спросил меня друг, когда мы вышли на улицу, щурясь от яркого света. Немного странно, что бог грома и молний вырубали электрошокером, заметила я, и Саша хихикнул. Но в целом мне понравилось. Спасибо. Погуляем ещё. Я должен идти, с сожалением ответил он. Нужно съездить к бабушке в область, с собой не зову. Поверь, тащиться на электричке весьма сомнительное удовольствие. Так что провожу тебя до дома и на этом посчитаю свою миссию выполненной. Идёт. Согласилась я, но всё же расстроилась. Юлиус с Владом уехали в какой-то спа-салон на двоих, и я совершенно не хотела знать, чем они занимаются. Соня работала, но сегодня в её студии присутствовал хозяин, и прийти в гости было нельзя. Что же мне делать весь день? Гулять одной скучно. Наверное, и правда придётся готовиться к экзамену. Даже если я накоплю денег на курсы, самостоятельную подготовку никто не отменял. Днём на улице ещё больше распогодилось, и мы стянули шарфы и перчатки. Я бы и пуховик расстегнула, но недавняя болезнь удержала от безрассудства. Подойдя к дому, мы остановились у подъезда. Зайдёшь в гости? с надеждой спросила я. Увы, мне уже пора. покачал головой друг. Я потёркнуто печально кивнула, состроив расстроенную мордашку. Может, всё-таки возьмёшь меня с собой к бабушке? Ты хочешь следующие 10 лет считать моей невестой? усмехнулся парень. При каждой встрече бабушка будет допытываться, когда мы поженимся и заведём детей? Нет, я не согласен. Настаивать не стало. Чего я напрашиваюсь? Меня и так сводили погулять, оплатили билеты на фильм. Хорошо. Тогда в другой раз кинул с меня. Друг расслабился, а я увидела Егора, шагающего к подъезду с рюкзаком на плече. С тренировки идет. Сосед обернулся в нашу сторону, и я сделала нечто не поддающееся разумному объяснению. Я поцеловала Сашу. Его губы оказались теплыми и пахли попкорном. Парень углубил поцелуй и обнял меня, притягивая к себе. Украдкой я подсматривала за приближением Егора, замерев на пару секунд. Он взглянул на нас и пошёл дальше. Однако я успела заметить скользнувшее по его лицу удивление, смешанное с недовольством. Поглощённая наблюдениями, я не сразу поняла, что Саша отстранился, прервав поцелуй. Полагаю, подобное честь я удостоился вовсе не за своё безупречное поведение, насмешливо произнёс друг, глядя на меня. Мне стало стыдно, и я залилась румянцем, опять используя парня в своих целях. Слушай, это не то, что ты подумал. И лично я подумал, что ты пытаешься вызвать ревность у соседа. Это же он прошёл мимо. Я покаянно кивнула. Выдержав паузу, Саша расплылся в улыбке. Повезло тебе, что я такой хороший друг. На что ни пойдёшь ради любви. Какой ещё любви? мгновенно вспыхнула я. Просто мелкая месть. Ну-ну, посмеялся парень. Ладно, я побежала на вокзал, а то бабушка меня сегодня не дождётся. Спасибо, ещё раз поблагодарила я парня и тепло обняла его. В этот раз и без всяких поцелуев. Поднимаясь в квартиру, я немного волновалась, как отреагирует Егор. Причём с чего я вообще взяла, что он должен как-то прокомментировать увиденное? Ну, поцеловалась и поцеловалась. Лиза у него тоже наверняка не просто так остаётся. Метель, конечно, отличный предлог, но я не знала, вместе ли они ночевали. И это меня вовсе не касалось. Открыв дверь ключом, я тихо вошла внутрь. Из кухни доносился негромкий шум. Хлопнула дверца холодильника, звякнула кружка о стол. О, ты уже пришла? Егор оперся на косяк. Карие глаза смотрели прямо, с некоторой долей насмешки. Что? Я состроила невинное лицо. Хотел извиниться. Я тебя отругал как глупого ребёнка, а ты всё-таки взрослая. Имеешь право встречаться с кем угодно. Сердце радостно забилось в груди. Он всё-таки разглядел во мне девушку. Я просто всё время воспринимаю тебя как сестру. Вот и перегибаю палку. Вы и даже чем-то похожи, добавил он, отхлебнув кофе. Едва вспортившееся сердце тут же рухнуло вниз, вызвав болезненный спазм в груди. Выходит, он заботился обо мне, потому что сравнивал с сестрой? А я-то уже губы раскатала, думала, не безразлично ему. Так как он мог вообще обратить на меня внимание, когда рядом такая, как Лиза? Вот так ксю изпускается с небес на землю. Спасибо, промямлила я, отворачиваясь. Проходя мимо соседа, я уловила хвойные нотки его геля для душа и зажмурилась, лишь бы не расплакаться.